Я стала нащупывать ручку дверцы. Меня немного подташнивало и изнобило от долгого пути. И пока я возилась с замком, по ступеням спустился дворецкий в сопровождении еврейного лакея и открыл передо мной дверцу. Он был стар,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 «Приказание, миссис Денверс, сэр», — сказал дворецкий с непроницаемым выражением лица. трудно догадаться», — коротко бросил Максим. «Пошли», — обернулся он ко мне. «Это не займет много времени. Выпьем чай потом». Мы поднялись вместе по широкой лестнице. Фрис и Лакей следом за нами, с пледом и моим макинтошем. И я почувствовала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 Питера Лейли и Иван Дейка на стенах, изящную лестницу на галерею Менестрелли, а в холле ряд за рядом, вплоть до каменных переходов в глубине и до столовой, лица, море лиц, глядящих на меня с жадным любопытством, словно они — толпа дивак, собравшихся у лобного места, а я — жертва со связанными за спиной руками, приведенная на плаху. От моря лиц Отделилась какая-то фигура, высокая и костлявая, одетая в глубокий траур, выступающие скулы и большие ввалившиеся глаза придавали ее бледному пергаментному лицу сходство с черепом, венчающим костяк.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 Знаю только, что она приветствовала меня в Мендерле от своего имени и имени всего персонала, церемонная речь, приличствующая случаю, произнесенная таким же холодным и безжизненным голосом, как и ее рука. Окончив, она продолжала стоять, словно ждала ответа, и я помню, как, покраснев до корней волос, я пробормотала с запинкой, что очень ей благодарна, и от смущения уронила перчатки. Она наклонилась, чтобы их поднять, и когда передавала их мне, я увидела на ее губах презрительную улыбку и догадалась, что она считает меня плохо воспитанной. Что-то в выражении ее лица внушила мне тревогу, и даже тогда, когда она отошла назад, заняла свое место среди остальных, ее черная фигура выделялась меж всех прочих. Она была сама по себе, особняком от других, и я знала, что и теперь глаза ее не отрываются от меня». Максим взял меня за руку и произнес короткую благодарственную речь так непринужденно, без малейшей неловкости, словно это не составляло для него никакого труда, а затем увел меня в библиотеку выпить чаю, закрыл за нами дверь, и мы опять остались одни.